Не знаю, бывали ли вы когда-нибудь на площади Блогор? Что касается меня, то я здесь впервые. И на первый взгляд площадь ничем не примечательна. На солнце жарко, в тени холодно. Кое-где остались сугробы. В глубине площади церковь, перед которой толпится народ. Сыну священника всегда приятно видеть, что в лавке полно клиентов. На залитой солнцем скамейке сидят трое мужчин, в самом расцвете сил, которые они тратят на поглощение крепкого пива, позади нашей кареты овощной магазинчик, в дверях которого застыл продавец, уставившись на ящик лимонов, которым он помог перезимовать, поминая их пять раз в день в своих молитвах, обращенных в сторону Мекки, а перед нами улицу переходит старушка, пристроив упаковку кошачьих консервов на своих ходунках. Так что... Удивление вызывает лишь то, что какой-то турист, достаточно состоятельный, чтобы заплатить через интернет 5000 крон за экскурсию по исторической части города продолжительностью час-пятнадцать минут, решил начать именно с площади Блогар, и непонятно, куда он запропастился, потому что с назначенного времени прошло уже 10 минут, а его что-то не видно. В эту минуту звонит мобильный телефон Ханса, И он обменивается с позвонившим четырьмя фразами, после чего вся наша жизнь радикально меняется. Это Бодиль слышен голос трубки: брат и сестра с тобой, Бодиль Фискер, которую за глаза называют Бодиль-Бегемот, хотя на самом деле она совсем не толстая, не нуждается в представлении. Она глава администрации муниципалитета в который входят острова Фина, Анхольд и Лессо, ее все знают. Хансу даже не нужно включать громкую связь, чтобы нам было слышно, и вовсе не потому, что она кричит в телефон, нет. Говорит она спокойно, но голос у нее такой пронзительный, что достанет вас в самом отдаленном уголке земного шара. И дело не только в голосе, но и во всей ее натуре. Слова про Дух Божий, который носился над водою, вполне могли бы быть сказано про Бодиль-бегемот. Удивительно то, что сама Бодиль лично заинтересовалась нами, глава администрации муниципалитета. Это не тот человек, с которым можно встретиться в обычной жизни. Это человек, который командует другими людьми, у которых, в свою очередь, в подчинении есть еще люди, «Вот они тебе и звонят. Я видел Бодиль-бегемот один раз, при обстоятельствах, о которых мне не очень хочется вспоминать, но рассказать о них все равно вскоре придется, раз уж она сама нам звонит. Наши дела плохи». «Тильте, Питер и Баскер со мной», — отвечает Ханс. «Родители, оставили вам свой адрес?» У нас есть только номер маминого мобильного. Когда вы будете дома? У нас сейчас экскурсия, а потом мне надо вернуть карету. Позвони, когда будете возвращаться домой, по этому номеру. И она отключается. Тут Тильте оборачивается ко мне и внимательно на меня смотрит. Я читаю ее мысли. Она хочет сказать, что теперь у нас есть шанс. Я уже начинал об этом говорить, но сейчас расскажу все как есть. Мы Стильте, обнаружили, что дверь открывается не только в счастливые мгновения. Она открывается и в страшные. За секунду до того, как ты узнаешь, что кто-то умер, или у него рак, или он исчез, или что Кай Молестер Ландер, известный на Фине как «восьмая из семи казней египетских», встал сегодня в 4 часа утра, чтобы первым добраться до колонии чаек, где мы в мае собираем яйца, чем, кстати сказать, не наносим никакого ущерба чайкам, потому что серебристые чайки и клуши начинают высиживать яйца только когда снесли три яйца, а гнезда с тремя яйцами мы не трогаем. И вот в тот момент, когда ты обнаруживаешь, что Кай опустошил все гнезда, и мир вокруг тебя начинает рушиться, в этот момент и приоткрывается дверь. А теперь я скажу, что, по нашему мнению, надо делать. Нужно постараться прочувствовать, что совершается внутри тебя в тот самый момент, когда ты чувствуешь потрясение, и в твоей душе зарождается какое-то совершенно необычное чувство, на этом чувстве и нужно сосредоточиться. Прямо перед тем, как нахлынут слезы, отчаяние или депрессия, и опустятся руки, и ты решишь, что если Кай может прийти в 4 часа, то ты можешь прийти в 3 часа, или в 2, или вообще не ложиться спать, чтобы уж точно оказаться на месте первым, В это короткое мгновение, когда обычные методы не годятся, а новые еще не пришли в голову, в это мгновение в сознании и возникает какая-то брешь. Все это проносится в моей памяти, пока я здесь. Посреди площади блогер, прислушиваюсь к самому себе, чувствуя, как дверь от потрясения приоткрывается, но тут события начинают развиваться так быстро, что нам всем, не исключая и Тильта, едва хватает сил, чтобы кое-как держаться на плаву. Во-первых, то, о чем все мы думаем, Тильта, наконец, произносит слух. Папа с мамой куда-то пропали. Во-вторых, площадь Блогор начинает меняться. Не знаю, бывало ли у вас так что ваше внутреннее состояние вдруг начинает распространяться на окружающий мир, и все вокруг начинают выглядеть совсем по-другому. Только что площадь Блогар была самой обыкновенной площадью, и вовсе не обязательно брать ее под охрану ЮНЕСКО и делать из нее объект паломничества туристов, а в следующую минуту площадь вдруг предстает каким-то гибельным местом. Толпа перед входом в церковь начинает напоминать похоронную процессию. Трое мужчин устраиваются на своей скамейке, чтобы испустить дух, как только кончится пиво, и ждать этого осталось недолго. Лимоны перед овощным магазином годятся теперь лишь для компостной кучи, а пожилая дама с хозунками и упаковкой кошачьей еды смотрит на нас так, будто в нашей карете стоит гроб, И занимает ее лишь один вопрос, нельзя ли в последний раз взглянуть на покойного? Тут я говорю, «Бодиль чего-то боится». Мы все это услышали, и в каком-то смысле это и есть самое неприятное. В голосе «Бодиль» звучали нотки, которые могут означать только одно. «Бодиль столкнулась с чем-то таким, с чем ей не справиться». И тут мы слышим пение, голос доносится из церкви, поет женщина, в ее распоряжении должно быть микрофон и динамики, и к тому же площадь Блогар, своего рода воронка, звук усиливается, мелодия напоминает экзотическое религиозное песнопение, и разворачивается она медленно, как негритянский господ. Слов не разобрать. Да это и не важно. Достаточно одного голоса. Он такой сильный, что мог бы сам притащить карету вместе со всеми нами на площадь, и такой теплый, что никто бы в этот холодный апрельский день не замерз, и такой завораживающий, что вам грозит штраф за стоянку в неположенном месте, ведь сдвинуться с места, пока он звучит, невозможно. На мгновение голос этот освещает всю площадь. Благодаря ему лимоны торговца снова оказываются на деревьях, сидящие на скамейке люди с бутылками начинают размышлять, не вступить ли им в общество анонимных алкоголиков, а пожилая дама бросает свои ходунки и занимает исходную позицию для фанданго. Услышав этот голос, Ханс поднимается со своего места, Тильте встает на сиденье, а я встаю рядом с Хансом и пихаю его локтем, чтобы он поднял меня и было лучше видно. Я так делал, когда был маленьким. Из церкви выходит процессия. Я вижу нескольких священников в ризах, множество людей, и в черное, а впереди идет та, что поет. Сначала возникает вопрос. Как же у такого маленького человека может быть такой большой голос? Потом кажется, что никакого человека вообще нет, потому что видно лишь длинное зеленое платье, которое движется само по себе, а над ним зеленый головной убор что-то вроде большого тюрбана, под которым ничего нет. Потом платье поворачивается, и я вижу лицо. Кожа у девушки светло-коричневая, как и каменные стены церкви, отчего ее лицо сливается с фоном. Она поворачивает голову в нашу сторону. Одновременно с последними звуками сбрасывает золотые туфельки на высоких каблуках, снимает зеленый тюрбан, бросает его на землю и из рук стоящего рядом с ней человека берет сумку. В руке у нее беспроводной микрофон. Она кладет его на землю и приподнимает подол платья, затем срывается с места и бежит к нам. «Босиком!» через останки сугробов, мимо мужчин на скамейке. Она не добежала еще и до середины площади, а я уже вижу, что лет ей столько же, сколько Тильте, или немногим больше, и что у нее есть все данные, чтобы преодолеть 400 метровку менее чем за минуту. Она подбегает к карете и запрыгивает, как кузнечик, на козлы рядом с Хансом и еще паря в воздухе, кричит «Поехали! Скорее! Это я заказала вашу карету!» В процессии перед церковью возникает суматоха. Кто-то расталкивает толпу, два человека в костюмах отделяются от нее и устремляются вслед за нами. Нам всем четверым совершенно ясно, что гонятся они за певицей, и все мы чувствуем, что душой мы с ней, и я скажу, почему. При таком голосе, кем бы она ни была, пусть даже какой-нибудь извращенкой или мучительницей животных, я бы все равно попытался ее спасти. Я знаю, что Тильте с Баскером полностью со мной согласны, но без Ханса нам никак не обойтись, и на какую-то секунду у нас возникает сомнение, а можно ли на него рассчитывать? К сожалению, проблема в том, что у Ханса вечно не складываются отношения с женщинами. Это тем более неприятно, так как женщины в этом совершенно не виноваты. Они-то как раз за, когда к восьми вечера он заканчивает собирать портовый сбор, ведь в июне и в июле он замещает начальника порта и чистить туалеты на причале, то по меньшей мере три самые популярные девушки сезона уже ждут его, чтобы с ним прогуляться. Но с Хансом не так-то легко прогуляться, потому что стоит им только сделать первые шаги, как Ханс начинает озираться по сторонам и высматривать какую-нибудь опасность, от которой бы их защитить, или глубокую канаву, которую он мог бы закрыть своим телом, чтобы они могли пройти по нему, не замочив ног. Главная беда состоит в том, что мой старший брат родился с опозданием на 800 лет. Он похож на героя рыцарского романа. Все женщины для него принцессы, и чтобы их когда-нибудь завоевать, совершенно необходимо убить какого-нибудь дракона или самоотверженно плюхнуться в канаву. Но девушки на занимаются тэквондо, уезжают из дома, 16 лет и отправляются учиться в США по обмену, а если им и попадается какой-нибудь дракон, то у них в первую очередь возникает желание начать с ним встречаться или же расчленить его и написать на основе фрагментов курсовую по биологии. Так что у Ханса никогда не было девушки, хотя ему уже 19, и, если честно, то никаких перспектив не наблюдается. Вот и сейчас... Он застыл на месте, как какое-то чудо природы, из которого учитель природоведения давно уже сделал чучело. Но тут Тильта кричит. Да поехали же, Ханс Чурбан! Тут он, наконец, трогается с места. Ведь Тиль-то кричит громко. Да к тому же эта парочка в пиджаках добежала уже до середины площади, сделав очень даже приличный рывок. И все происходящее действительно начинает напоминать спасение принцессы.